Сегодня будем говорить о таком специфическом предмете, как изображение сотворения мира в разных традициях, в разных местах, на разных территориях и в разном приложении к богослужению, к богослужебной книге, и не только к богослужебной книге. И о возможности на этом примере, как на таком очень показательном варианте многообразия изобразительных традиций, говорить о их взаимодействии. И я сразу же перечислю, какие существуют варианты существования, бытования этих изображений начиная с раннехристианского периода. И э, мы будем говорить не только о христианских собственно памятниках, да, но и о памятниках, которые относятся К, э, дошедшей до нас только в копиях, только в упоминаниях до христианской иудейской изобразительной традиции э, и свидетельствует о том, что и этот круг изображений каким-то образом повлиял на остальные. Какой вопрос, собственно, мне здесь хотелось бы поставить? Э, это вопрос о том, насколько в искусстве раннего христианства и средневековья, возможно говорить об образце и копии, да, насколько средневековый мастер или автор программы, это может быть фрескист, миниатюрист, да, тот, кто им руководит в артели например, да, живописцев или в мастерской миниатюриста, э, насколько он связан образцом, насколько он свободен по отношению к образцу. И э, тот э, так сказать, вариант такой сложной генеалогии образов, которые мы должны сегодня наметить, он э, должен, ответить, должен дать нам ответ на один единственный вопрос. Э, могут ли эти традиции переплетаться между собой? И если да, то до какой степени, до какого момента мы можем проследить, мы можем вычленить след одной из них, скажем, веки в веке в XII-XIII. Итак, первая традиция — это традиция римская, и картинка, которую мы видим — это копия, сделанная в 17 веке с погибших, сгоревших в XIX веке фресок в римской базилике Сан-Паулу, форе Лемура, фресок середины V века. Которые изображали ветхо и новозаветные сюжеты, но, к счастью, они были довольно детально скопированы. Вторая. И из этой традиции да, мы сначала очертим круг памятников, происходит некий довольно мощный, да, довольно многочисленный круг римских памятников, памятников римского круга, так называемых. И прежде всего мы будем говорить о так называемых гигантских библиях, появившихся во второй половине XI века и существовавших до ну, довольно позднего времени, до начала XIV века. Вот одна из них, так называемая Палатинская Библия. То, что свойственно этим всем памятником да, это, э -э – это, во-первых, наличие очень многочисленных персонификации, которые мы видим тут же, и очень такой жесткий подход к изображениям творца. К сожалению, мы не всегда можем говорить о том, что эти копии дают нам адекватную картину. Скорее, мы уже можем судить об облике утраченных фресок по их воспроизведениям в книжной миниатюре и около римских памятников. Вторая традиция и тоже раннее христианство. Это так называемая традиция Генезиса Лорда Куртона, тоже представляющая собой мощную линию, да, связанную не с одним образцом и его многочисленными копиями, а все-таки, видимо, с целым кругом образцов. Но тут ее история, она э, абсолютно детективна. Э, дело в том, что в коллекции Лорда Ашберхема э, была купленная им в Венеции, перед этим находившаяся в сакристии Венецианского собора Сан-Марко, рукопись, которая датируется сейчас V или VI веком, и называлась она «Книга бытия» лорда Коттона, имела она, как раньше считали, александрийское, сейчас считаю, что это уже константинопольское происхождение, и тоже на свой лад да, в своем как бы, роде изобиловала персонификациями. Она сгорела она сгорела в конце XVIII века, была скопирована лишь частично. Мы сейчас видим одну из таких акварелей, изображающую третий день творения, и в ней присутствуют персонификации трех дней. О них мы еще поговорим. Но замечательно, что следы этой рукописи они проходят через Все практически искусство не только Италии, но и в целом Западной Европы. Мы будем называть назвать Коттоновской традицией да, или традицией Геннесса лорда Коттона. Будем условно говорить, что это раннегреческий памятник. Да? И вся детективность этого сюжета заключается вот в чем. В силу того, что рукопись была, по всей видимости, привезена из 4-го крестового похода из Константинополя и осела как многое привезенное из четвертого крестового похода в сокровищнице собора Сан-Марко в Венеции, она была скопирована таким удивительным образом. Ее 300 с лишним миниатюр на одну только книгу бытия. Представьте, себе, что это очень плотный круг иллюстрирования, вообще свойственный тем немногочисленным раннехристианским циклам библейским, которые мы знаем, то есть примерно по картинке на Каждые 2-3 стиха, ну, мы знаем, да, что книга Бытия собственно начинается с сотворения мира и кончается смерть Иосифа. Все это присутствовало в нашем утрачном Так вот, скопирована она была в начале XIII века в шести куполах Нартекса, собора, Венецианского собора Сан-Марко. И благодаря этому было сделано одно из самых потрясающих открытий в медиевистике искусловеческой, да, в истории иконографической науки. В первые годы 20 века финский ученый Йохан Тихона установил связь между теми небольшими фрагментами рукописи V века, которые остались после пожара, и этими мозаиками в шести куполах, ну, конечно, скопирована она была с некоторыми купюрами. Здесь всего 100 сцен, а не 300, как в раннем памятнике. И вот от этой традиции Геннезиса морда Коттона происходит целый огромный спектр, да, как бы как от луча света пробившегося через маленькую дырочку, да, освещается целая комната. Так вот, это огромный круг памятников, который связан с, в том числе, и очень поздними рукописями, рукописями 13 века. Мы сейчас видим одну из них, это морализованная Библия. И в 60-е годы прошлого века двое ученых великих, да, куртувальцы и Герберт Кеслер, предприняли такой гигантский труд, когда они собрали фактически весь круг памятников, прежде всего это были рукописи 9-го, 11-го, ну не только рукописи декоративно-прикладное искусство, 9-го, 11-го, 12-го, 13-го, 14-го веков, которые так или иначе восходили к образцам Коттеновского круга. Следующий круг памятников – это памятники, связанные с еврейской традицией, они весьма и весьма разнообразны. И первый среди них – это тоже рукопись, это уже загадочного происхождения, с еще более загадочной бутировкой, Называется она «Пятикнижи» или «Тамтатев Хашбердухима», И э, ни одну рукопись так сложно не датировали и так сложно не локализовали географически от э, Карфагена, совсем была такая удивительная атрибуция, до Рима. И э, датировки ее так сказать, скользили между V э, и VIII веком. Но вот сейчас по последней работе большой Дороти Феркерк э, можно все-таки судить, что это, скорее всего, римский памятник и здесь в изображениях это пятикнижия да, не полностью сохранившееся. в изображениях мы увидим следы наряду с явной оглядкой на еврейскую традицию и греческой а именно александрийской философии но первое что вы увидите прежде чем мы будем все это описывать это Отсутствие каких бы то ни было персонификаций, изображения самого творения в виде таких вот совершенно почти нефигуративных пятен света и цвета. И второй круг памятников, связанных с еврейской традицией, это круг такой берут загадочный, тоже требующий некоторого воображения в осознании того, что это такое. Круг этих памятников называется средневизантийскими актатывхами или восьми книжами. И датируются эти рукописи концом XI, их пять, да, от конца XI до раннего XIII века. Все они, так или иначе, найдены в Константинопольском кругу, и написаны они по-гречески, и снабжены совершенно удивительными иллюстрациями. Вот сейчас мы с вами видим первую картинку к сотворению мира, мы сейчас-то все подробно разберем, но смысл здесь заключается в том, что эти октатевхи, да, эти восьмикнижи, как нам доказывают целый ряд исследователей и, в частности, тот же самый Курт Вайсман, который посвятил этому огромный двухтомник, и совсем уже наш современник Джон Лауден, они очень точно восходят к дохристианской еврейской традиции. Но, в частности, здесь это проявляется в том, что мы не найдем или почти не найдем ни в одном из актатевхов антропоморфного изображения Творца. Фигуры Творца не будет, она будет всегда заменена десницей. Что я имею в виду, когда я говорю о дохристианской еврейской изобразительности? Это круг памятников эллинизированного иудейского мира, разнообразные следы которого сохранились в в памятниках восточных, да, восточных памятках Римской империи. И, конечно же, это были не только, скажем, мозаики синагог, да, это были не только росписи очень немногочисленных уцелевших синагог. Но давайте приведем такой пример, да, который будет свидетельствовать о том, что в поздней империи, в той ситуации, когда мир иудейский, уже сто с лишним лет, как входил в круг э, Римской империи наибольше, э, да э, Моисеев запрет не то чтобы не так уж строго соблюдался, он абсолютно соблюдался во всем, что касается объемных изображений, да, что касается скульптуры. Но э, с росписями, с изображениями на плоскости все обстояло гораздо свободнее. И вот сила э, эллинизирующей э, культуры, да, пришедшей и из э, эллинистической Греции, да, и, конечно же, из мощной римской традиции, она создала такую ситуацию, когда, скажем, да, где-то около 220-230 года в маленьком местечке, маленьком городке на парфянской границе, Дура Европос, два названия у него, да, парфянская и греческая, рядом находились одновременно и одновременно украшались чуть ли не одной артерией, да, чуть ли не одной рукой. Христианский баптистерий и молильный дом, синагога и метро. То есть и еврейская изобразительная традиция таким образом существовала. Да, и мы сейчас видим в, на примере октатевков, вот один из них. Хранящийся в э, Ватикане, вот еще несколько из него картинок. Да, мы видим как раз вдохновение Адама. Э, на э, примере Актатевхов мы видим, как бы, конец пути некой очень длинной традиции, начало которой не сохранилось. И э, замечательно, что. Э, собственный мир сказать, еврейской изобразительности да, он продолжается э, и в позднем средневековье и в круге тех памятников которые мы рассмотрим будет вот этот вот памятник 1350 года это миниатюра сараевская сараевской годе, э, то есть к тексту как вы понимаете комментирующему пасх... ритуал пасхи да, поясняющему про происхождение праздника и содержащим самые разные тексты, в том числе и иллюстрации к Моисееву Пятикнижеву. И здесь мы снова видим такой нефигуративный подход. И наша задача, собственно, чтобы когда мы рассмотрим последний, четвертый наш источник, это Ранняя Англия, понять, как эти традиции взаимодействуют между собой. Но Ранняя Англия это Наверное, самый специфический сюжет из всех, связанный с рукописями, появившимися в Англии под раннехристианскими, каролинскими влияниями до Вильгельма Завоевателя. То есть до того момента, когда произошла некая насильственная унификация с континентом, то есть до, до 1066 года, да, до битвы при Гастингсе. И надо сказать, что если не входить в какие-то какие особенности и подробности английского мира, иконографического, англичане были совершенно сумасшедшие иконографы. Не англичане, а Англи, да, англосаксы. И переплетение разных источников, которые к ним попадали через Ирландию. Ну а Представим себе, да, что ирландцы IV, V, VI веков Это и монахи, и ученые, и книжники гораздо более продвинутые, гораздо более образованные и грамотные, чем их собратье на континенте. Да, они коллекционеры книг, у них особое отношение к книгам. Поэтому представить себе, что мы видим какую-то крошечную верхушку айсберга, свидетельствующую о том, что у них там были такие завалы да, ранних христианских рукописей. Ну, а не все представляют, что количество вообще ранних христианских рукописей, то есть рукописей до 6 VI vii века, обладающих иллюстрациями, оно ничтожно, да, их немногим больше десяти. И поэтому каждая из них для нас не просто верхушка айсберга, это точка на верхушке айсберга, которая говорит о том, что за этим всем лежит некий огромный пласт образов. И вот наша задача, да, задача иконографической науки, отловить их отражение, да, отловить их наследство в э, художественной традиции уже более поздней. Так, например, да, ранняя Англия после того, как английские образцы приходят на континент, она э, начинает на континент очень активно влиять. И вот перед нами э, так называемая большая контрберистская апсалтель, да, которая... Э, свидетельствует о том, что мастер, уже явно видевший французскую школу да, и работавший с французскими образцами, совершенно не забыл то, что было на островах, например, изображение Христа, обнимающего мир. Теперь давайте наметим, чем же все-таки отличаются эти... Дериваты всех этих четырех традиций, по каким параметрам мы их будем сравнивать, как мы будем их рассматривать, когда мы будем рассматривать, собственно, дни творения. Да? Ну, во-первых, да, это типы композиций. И это может быть могут быть памятники монументальной живописи от раннехристианской фрески до мозаик Сицилии. Второй половина XII века ⁇ это Палатинская капелла, явно несущих те же следы и, например, осистских вот, мозаек э, самого конца 13 века, ну, хотя бы даже невооруженный взгляд увидит присутствие везде вот этих вот самых персонификаций света и тьмы, о которых у нас еще речь пойдет. Э, это разные виды рукописей. И в первую очередь это многорегистровый фронтиспес, известный и в актатевхах, и в Каролингских библиях, и среди римских гигантских библий, это библия пантеона, и, наконец, превратившийся к концу XII века в заальпийских гигантских библиях, в уже не фронтиспес из множества регистров, а в заставку из множества квадратов но это то, что, что говорит просто о способах организации материала, да? вот как может выглядеть шестоднев. Это может быть серия кадров в фресках, это может быть лента, на, порезанная на несколько регистров и э, вставленная в лист, это, наконец, может быть снова серия кадров, как в этой Библии сувени. И, э, наконец, да, в той же самой традиции, связанной с рукописями, и с малыми формами, перед нами еще один принцип организации. Это принцип концентрической композиции или принцип диаграммы. Уже достаточно рано, а к рубежу XI-XII века, под влияниями, которые очень трудно очертить, это могут быть влияния, например, арабских астрономических трактатов, Это могут быть влияния, связанные с концентрическими астрономическими схемами поздней античности. И с многими другими вещами, кстати, этот вопрос смежный с тем, откуда появилась готическая роза. Да? Откуда вот эта универсальная концентрическая схема, которая уже так сказать, по собственному усмотрению заполняется любым содержанием. Ведь одновременно с появлением готических рост, витражных, да, такие схемы появляются во множестве рукописей. Так вот, в них, как выясняется, можно утрамбовать также и дни творения. И вот, в частности, мы видим такую рукопись перед собой, она раннего, один, 12 простите, века, да, она с самого начала 12 века, первого десятилетия, Верденский гомелиарий, сборник посланий из Вердена, где в концентрическую схему, втиснуты персонификации шести дней творения с седьмым благословенным днем в центре. Но возможны и всякие другие варианты, и вот такое да, второй половины 12 века Евангелия Генриха Льва, где эта концентрическая схема уже перерастает в такую несколько более готизирующую форму, но при этом остается прежней по структуре, да, и по подходу. И Памятник, стоящий вне традиции книжной миниатюры, но явно ей родственный по происхождению. Это так называемый ковер из Жироны, из испанского города Жирона, и хранится он там в сокровищнице собора. И вот здесь, в декоре этих концентрических схем, мы увидим, как переплетаются между собой календарные циклы, персонификации месяцев. Циклы космографические, то есть персонажи, которые явно должны находиться в цикле зодиакальном, например, вот персонификации месяцев, э, сезонов, солнца и луна, да, персонификации года и так далее и тому подобное, и неожиданным образом пришедшие э, персонажи из дней творения. Ну И, наконец, последний тип композиции — это инициал. И инициал, как форма декора начальные буквы, он, он формируется достаточно рано. Но вот к концу XI века мы можем констатировать появление сложного, сложно-составного инициала, который тоже становится формой, в которую можно поместить изображение семи дней творения. Но это с точки зрения типов композиции. Теперь, что же, собственно, изображено? Да? И Мы сейчас посмотрим на как бы, два отдельно, друг от друга, не очень связанных друг с другом, самостоятельно существующих перечня. Во-первых, это типы творца. Но мы уже говорили, что первый и наименее фигуративный из типов творца — это десница актатевха. Да, это изображение, связанное напрямую с еврейской традицией, причем мы не можем сказать, что десница изобретена да, еврейским миниатюристом. Скорее всего, он ее заимствовал из какого-то раннехристианского памятника как наименее. Идулопоклоннический вариант изображения Творца. Да, мы знаем изображение Десницы, ну, скажем, в евангельских сценах, там, в сцене Вознесения IV века. Да, и э, вот здесь мы э, видим такой вариант. Да. Вот он весь этот лист из Ватиканского первого Ахтатевха. Следующий тип, который э, распространяется в двух традициях в римской и в Коттоновской, это тип логоса так называемый. Вот в традиции Геннесси лорда Коттона, да, которую, с которой мы будем знакомиться по мозаикам Сан-Марква, мы видим, что э, в соответствии с философией Александрийской школы, да, с философией Оригена, э, Юстина, философа Климента Александрийского, э, когда творцом мира объявляется божественный логос, слово Божие та мысль, та воплощенная премудрость, которая была рядом с Творцом всегда, прежде чем он века сотворил, да, как говорится в книге «Притч», Творец изображается Христом, да, как юный Христос, как Христос Эммануэл, с крещатым нимбом, с жезлом, напоминающим Моисеев, жезл в руках. И, и этот же тип будет связан с римской традицией. Ну вот давайте посмотрим, какие затруднения мы можем встретить на своем пути, какие вообще затруднения обычно встречают на своем пути иконов. Я сказала, да, что в римской традиции тоже присутствует изображение Христа логоса в качестве Творца, но однако же на этой картинке, на копии, в копии 17 века с фресок Сан-Паула, Фори или Мура мы никакого логоса не видим. Да, мы видим изображение... Христа, так называемого исторического, да, Христа средовека 30-летнего. И э, связано это собственно вот с чем. Мастер, который копирует эти фрески в XVII веке, видит их поновленными много раз, в том числе переписанными э, Каваллини в самом конце 13 века. То есть ковалине не просто их переписывает, он их осовременивает. И в частности, понятно, что он тут кое-что новое ввел, в том числе и сделал Христа историческим Христом. Как мы это узнали? Да, почему мы э, э, об этом говорим? Да потому что все римские гигантские Библии конца XI, XII и начала XIII веков представляют Творца именно Эммануэлом Логосом, да, э, в то время как э, Кавалини действует на основе традиции последующей, традиции уже конца XII и XIII века, которые начинают изображать, ну как вот здесь, в э, такой рукописи «Поучительный сад наслаждений» конца XII века, как в морализованных библиях, это уже 20-30-е годы XIII века, это будет уже исторический Христос, и это связано с логикой стиля и логика и богословия начала XIII века, когда все изображения Бога приравниваются к изображениям исторического Христа. И сейчас мы вернемся к типам Творца, и мы с вами два пока типа назвали. Следующий тип, и очень редкий. Нам его предстоит здесь разгадать. Вот перед нами снова Пентатых Ашберхема, и мы видим, что рядом с изображением бородатого Творца в каждой из четырех сцен присутствует такое грязненькое пятно. Да? Дело в том, что творцов было двое. Это было изображение Бога Отца и премудрости логоса рядом с Ним. И вот, видимо, в какое-то последующее уже время, да, во время, в ходе хранения этой рукописи, ее владельцы сочли, что перед ними идут поклоннический вариант, и изображение второго творца быстренько затерли. Да, но, э, в общем, очень это показательно. И э, в свое время такой израильский исследователь, э, Бецалил Наркис, Он просвечивал, да, делал радиографию этой рукописи, и там довольно четко читаются контуры второй фигуры. Она действительно там существовала. Ну и последний вариант. Это вариант, который встречается в одном из актатевков и потом будет иметь огромное будущее. В русской иконографической традиции такой персонаж называется «Ветхий деньми». И этот термин, это словосочетание происходит из перевода церковнославянского ведение Даниила», где он видит на троне сидящего ветхого деньми с волосами и бородой, как белая волна, как снег. И потом это же видение его цитирует, его заново осмысляет. Иоанн, евангелист, в первом своем видении, в первой главе Апокалипсиса. Так вот, первое изображение Ветхого Деньми как творца — это снова Актатевхи. Это один из них — Смирнский Актатевх. Это вторая половина XII века. И вы видите, что особенно для нас важно — Ветхий Деньми держит перед собой медальон. Сохранность не такая уж хорошая, но мы понимаем, что это медальон, например, с персонификациями светил, медальон во многом похожий на те концентрические схемы, которые восходят к иконографии зодиакальных циклов да, и всего тому подобного. Когда я все время говорю про зодиакальные циклы, да, то я имею в виду, и римские мозаики, и их последующую жизнь в художественной традиции Средневековья. В частности, это Птолемеев, трактат аль который скопирован в раннем 9 веке в каролинском мире. И здесь присутствует и персонификация солнца, и изображение зодиакального круга, и персонификации месяцев. И даже, как принято считать, вот это вот еще более какие-то сложные варианты персонификации, может быть, персонификации Декад. Теперь типы творения. Да? И э, тут можно ограничиться быстрым перечислением. Просто абстрактный пейзаж. Медальон, который может находиться рядом с творцом, а может, например, его заменять, да, как в... Вот в этой вот картинке, в да? гирдесгеймском мессале может быть вписан в этот концентрический круг. Это изображение дня творения в виде персонификации в качестве персонажа, который держит атрибут, как в этой иллюстрации к иудейским древностям Иосифу Флавия. Вот тут надо сказать, что круг э, рукописей, круг тел. Э, которые сопровождались изображением шести дней творения, он очень широк. И в том числе это были не только собственно, Библии, да, это был не только Ветхий Завет и книга Бытия, это был любой сюжет, который так или иначе связан с историей или с естественными науками. Это иудейские древности Иосифа и Флавия, это любые виды исторических библий, так называемых, да, любые виды перескал, любые виды хроник и, наконец, бестиарии, да, где тоже сначала говорилось о э, э, этих изобраниях, потом э, о сотворении мира, а потом уже о каких-то частностях. Ну и вот теперь давайте посмотрим на возможность выделить внутри этого круга по собственным дням какие-то особенности. Ну и Во-первых, да, мы читаем первые строки книги Бытия, и говорим о первом дне творения. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была пуста и безвидна, и тьма над бездном, и Дух Божий парил над водами». Бог сказал, да будет свет, и стал свет, Бог увидел, что свет хороший, отделил его от тьмы. Бог назвал свет днем, а тьму ночью. Был вечер, и было утро, день первый в актатевхах, которые мы заведомо причисляем к одной из самых древних традиций. Сейчас вы увидите, что нам предстоит быстро разочароваться в этой идее. Да, их все равно мы сейчас быстро перестанем понимать, какая из традиций самая древняя, в попытке расплести этот клубок. Эта сцена делится на две части. Первое это тьма над бездную и дух божий, который носится над водой, а вторая, собственно, отделение света от тьмы. Ну вот займемся тьмою и духом. В традиции Актатевков она изображается ну, практически абстрактно, да, практически нефигуративно. В традиции же генезиса лорда Контона мы увидим сразу же изображение воды. Это я показывала э, такую южноитальянскую резьбу по слоновой кости. Это Солерская алтарная преграда или солернский антипендий середины XI века. А он хранится под Неаполем, в Солерну, где перед нами, пока мы не обращаем внимание на люкс и нокс, да, на эти медальоны с надписями, изображение голубя, который парит над водой, также было в Сан-Марко. И этот же гул, парящий над водой в виде Духа Святого, да, это, он же присутствует и вот здесь вот в прорисовке нашего ковра из Жироны. Да, то есть Но я постараюсь да, не очень сказать, вас запутать. Это, конечно, лучше всего видно в таблице. а потом попробую вам даже такую таблицу показать. Но сначала она не очень информативна. Мы уже видим, что Коттоновская традиция, да, Коттоновский медальон с голубом прекрасно въехал в концентрическую схему и занял в ней свое место. Как же еще изображается дух? И почему мы в актатевхах, а потом и в сараевской агаде видим, либо с десницей, либо просто исходящие из небесного свода, такие лучи, да, такое как бы сияние, осеняющие Землю. Вот этот, эта фраза, да, я не буду делать вид, что я читаю на иврите, да, это совсем не так, но есть один комментарий да, о том, Когда э, Василий Великий в своем комментарии на «Шестоднев» комментирует фразу «И дух божий носился над водою», он приводит там замечательную, замечательную деталь. Он говорит, один старый еврейский мудрец говорил мне, что в их языке дух не носится, а парит осеняя крыльями, подобно большой птице. И, э, конечно, Мы сейчас э, имеем огромное искушение да, думать, что изображение духа как голубя как-то с этим связано. На самом деле, скорее всего, это не так. Да, потому что было бы очень красиво и привлекательно. Но, скорее всего, дух-голубь пришел из совершенно другого источника. Но мы знаем, что В христианском мире с очень ранних времен в сцене крещения да, иллюстрируются собственно, слова евангелистов да, всех подряд, кроме э, нет, собственно вообще всех э, которые говорят и увидели духа как голубя, сходящего на него. Э, теперь про эти лучи. Для этого мы должны заглянуть в нашей традиции средневизантийских октархах в другую область, да, в область. Уже связанную с книгой исхода и если вы помните книга исхода кончается такой э, историей о том как устроена уже скиния завета и как слава господня да, шехина сходит в скинию и когда слава господня над скинией да, когда она в шатре тогда моисей С Израилем стоит и не движется с места, а когда слава Господня поднимается из этого шатра, то они э э снова пускаются в путь. Так вот, мы видим здесь, что эта слава Господня, она как такой золотой душ да, изображается, и она сходит на Скинью Завета во всех четырех цитируемых октатах. Еще одна маленькая ремарка теперь про бездну. Да, и тьма над бездной. Но вот если мы посмотрим на традицию в лорда Коттона, то бездны тут никакой нет, кроме просто моря. Да? И Дух Божий носился над водами, да, или парил над водами. Но как только мы немножко отделяемся да, отсюда в сторону, то мы сразу же замечаем, что в целом ряде памятников римской традиции Но посмотрим на некоторые из них. Это мозаики палатинской капеллы в Палермо да, на Сицилии, которые сделаны под прямыми римскими влияниями, мы видим, что вот творец римского типа вот голуб, который не сходит на бездну, а бездна изображена в виде головы старца. Вот эта голова старца. Иногда она еще сопровождается понятной, совершенно надписью ⁇ «абиссус», Безна ⁇ Она, как принято считать, ну и что совершенно, в общем-то, понятно и очевидно, происходит от изображений в Древнем Риме, часто помещающихся на дне искусственного водоема, либо это мозаики, это изображение титана-океана. Давайте вспомним, что для римлян и для греков, если мы почитаем Десиода, то Титан-Океан — это вовсе не море, да? вовсе не огромное водное пространство. А что это? Это река, огибающая земной диск, в которую сливаются все воды. То есть это что-то вроде водостока. А вот теперь мы увидим множество мозаик с такими вот головами океана, с короной из лишней краба которые могут помещаться на дне бассейна, да, на дне водоема, но не только, да, потому что один из таких самых характерных такого рода пример, примеров, это уста истины, да, это буквы делеврита в Риме, этот огромный диск в виде старческой головы, очень похожий вот на этот вот декор а, уже итальянский средневековый, да, кафедры Вравелла, это одна функция, да, функция, связанная с параллелью между декором водостока и образом бездны. Но замечательно, что в целом ряде памятников, например, вот в Евангелиарии из Рейхенал мы видим изображение бездны в виде головы, явно женской, и тут нам никто не э, даже не предлагает никаких разночтений. Да? Вот притча о богаче и бедном Лазаре и женская голова э, с надписью «Абиссус» — «Бездна». Э, ведь таких э, примеров, в общем-то, множество, и мы в сотворении мира еще в такой пластине из Монте-Кассино э, видим все тот же римский тип, да? Творец, голубь, свет и тьма с надписями, и совершенно очевидно женская физиономия, которая все это украшает, не будем создавать у себя впечатление, что они ее очень долго различали. Например, вот в одной из таких римских фресок 12 века. На месте этой женской головы появляется уже просто медальончик, уже просто такой абстрактный блинчик, который не имеет лица совсем. И это свидетельствует, конечно же, о том, что они в общем довольно быстро подзабыли, да, что это означает и зачем это вообще все нужно. вот Где еще мы можем встретить эти головы? Есть такой интересный памятник, многим из нас известный хорошо. Да, это утрихская псалтирь где в это ранний 9 век, это Каролин, Римская школа, где э, перед нами снова памятник, восходящий гораздо более раннему образцу. Так вот все там сходы ваид, да не оставишь души моей вааде, не дашь святому увидеть тление, да? вааде нет памятования о тебе. Они изображены в виде такой же, иногда явно мужской, а иногда совсем непонятно какой пасти, таких примеров несколько да, которые исследователи называют э, собственно не называют никак да, они называют ее тотен маски маска смерти и мы понимаем что местоположение ее а, как раз и связано с этой ролью водостока да, с этой ролью которую выполнял но внимание не только океан а может быть и другое изображение. Изображение медузы, которая также охотно да, с таким же удовольствием э, помещалась на разных донцах бассейнов и играла роль Апотропа и да, играла роль оберега. И теперь посмотрим, как сомкнутся эти две линии и как это изображение станет взаимозаменяемым. Вот рассмотрим несколько памятников. Круга тысячного года да, ⁇ это изображение из Евангелие Антона III, где мы в фронтонах наблюдаем какие-то явные цитаты из э, римских памятников, из римского декора. И это могут быть вот такие вот разные женские не только головы которые напоминают нам, например, вот о таких изображениях фронтонов. Да? И в этих фронтонах может быть одновременно, да, как, как в этом вот фронтоне э, из э, Подрима, да, из окрестности Рима, из храма минервы в Суле, э, и изображение медузы, и изображение океана. То есть вот таким образом да, мы можем сделать вывод о том, что деталь в устойчивой композиции может варьироваться в зависимости от желания обратиться к тому или иному источнику. То есть мы сразу же видим, что этот ранний памятник, он не неделим, да, что у него есть некие более устойчивые, менее устойчивые зоны. Итак, это было о бездне, да, отмене от и бездны. Следующий пункт – это свет и тьма. И самый, с точки зрения ортодоксальной, целомудренной вариант изображения света и тьмы, мы видим в самом позднем памятнике. Это Сарайская года, это середина XIV века, где вместо первого дня творения просто вот это. Да? Просто свет и тьма, которые аккуратно разделились. Но... Началось-то все с совсем другого, потому что уже в наших как не менее целомудренных актатевках с таким нефигуративным изображением духа и бездны соседствуют совсем другие персонажи. Это прямо такие настоящие человечки с тьмой в виде ночи со звездным покрывалом, И с днем в виде того, кого греки называли ортрос, заря, да? юноша или даже мальчик в светлых одеждах, который держит факел в руках. Но откуда же они, собственно, пришли? А вот сейчас мы расстанемся с иллюзией, что актатевхи всецело восходят к чему-то очень древнему, абсолютно еврейскому, нефигуративному и дохристианскому. Теперь мы заглянем в соседнюю папку и увидим, что эти персонификации «Света и тьмы» они были в V веке в Сан-Пауло, в Торе-Лемура, в Риме, тоже в виде женской и мужской фигуры, и они останутся в виде все тех же разнопорных существ до XIII века включительно, Вот они в Ассизе да, до конца XIII века и будут обозначать свет и тьму. При этом они просуществуют благополучно, как в мире. Еще мозаика позднеримская, круга Якопа При этом они будут существовать как в Греции, так и в Риме. Какой еще существует способ изображать свет и тьму Ну, Во-первых, это способ, связанный с геннессом лорда Коттона, в котором первый день выглядит вот так. Это два диска без всяких персонификаций, зато здесь чудесным образом персонифицирован первый день. Это ангел, который, ангел, который радуется, видя свет, да, и сыны света возрадовались, увидев свет. Э И дальше, во втором, в третьем дне, число ангелов будет нарастать. Ну и вот теперь мы снова расстанемся с иллюзией, что все совершенно неподвижно. я вам покажу недавно открытый и еще даже не очень описанный памятник. Очень странный который находится в Южной Италии, в Базиликате, в таком совершенно диком месте. Это пещерная церковь VIII века под Матерой. У нее, собственно, даже нет названия. Она называется э, «Пещерная церковь грехопадения» э, И мы здесь наблюдаем тот же Коттоновский тип, да, когда такой творец с крещатым нимбом, юный, да, благословляет свет. Но только на что похож этот свет? мы не имеем никаких сомнений в том, что это именно свет, люкс. Он стоит с воздетыми руками, как ангел в традиции Коттона, но только означает он уже сам свет, а не первый день творения. Ну вот вы видите, как все потихоньку расползается, да? как э, элементы, из, которые мы хотим поймать и зафиксировать, скажем, только за Римом, Поползли в Грецию, проникли в мир еврейской традиции и очень плотно закрутились между собой. Ну и поскольку время нас поджимает, да, я хочу показать вам, что же из этого случилось в конце концов. Дело в том, что к 13 веку, да, к моменту, когда такое живое, да, настоящее иконографическое творчество в общем, завершилось, Победила самое простое и понятное. Победила традиция Геннеза Лорда Коттона с антропоморфным Творцом Христом и без лишних персонификаций, которая пришла, например, вот в морализованную Библию в виде вот такой картинки, да, где свет и тьма разделяются в виде а, двух медальончиков. И еще да, один а, вариант, который тоже оказался Невероятно э, живучим это вариант английский. Вот давайте еще раз обратим внимание на вот такой один из э, вариантов изображения э, Творца. На изображение Творца с циркулем в руках, каким мы его видим в той же самой э, морализованной Библии Людовика Святого, где. Там он разнимает кружочек пополам, да? откуда, собственно, это пришло. А вот теперь для этого мы заглянем в Раннюю Англию. Целая плеяда авторов, прежде всего Фрэнсис Вормальд и э, его э, ученики, в частности, Адельгейда Хайман, э, исследовали раннюю английскую иконографию творения. И вот, что мы видим за 200 лет до нашей морализованной Библии. Это Коттонова Псалтирь. Это э, первая половина, ну, собственно, середина да, 40-50-е годы XI -го века. И здесь первый день творения изображен в виде медальона перед Творцом, обнимающим мир, у которого в руках не только циркуль, но еще и весы. И Исследователи связывают эти инструменты, которые потом окажутся просто везде, да, которые придут из э, Англии на континент, вот в Большой Кентерберийской псалтире снова они в руках Творца, да, с двумя фразами, с двумя цитатами, связанными с образом премудрости. Премудрость говорит, и когда он проводил Он, творец, проводил круговую черту по лицу бездны. «Я была при нем художницей», — говорит она премудрости о себе в книге «Притч». И вот эта круговая черта по лицу бездны, а, только остается жалеть, что еще лицо бездны они не изображают. При этом было бы замечательно интересно это посмотреть. И э, из этого же круга тем в книге премудрости говорится, что он все взвесил и измерил верую, э, весом, меру и числом. То есть эти инструменты в руках – это плод действительно такого вдумчивого английского иконографического творчества. Ну и чтобы мы поняли, с чем наконец все закончилось, мы посмотрим на наш первый день уже немножко другими глазами. Микеланджело, которого мы представляем собой, себе мастером, начавшим с пустого чистого листа, да? превращает сцену отделения света от тьмы такое титаническое, мускульное, трагическое усилие Творца. Но, конечно, да, все он ушел от средневековой условности. Да, свет и тьма персонифицированы только затененным да, и освещенным пространством. Ну, а теперь давайте совсем напоследок посмотрим на такую группу картинок, которая навсегда нас должна отучить от мысли, что ранние мастера работают каким-то понятным нам образом. Вот это вот копия фрески V века. Вдохновение Адама из сан паула фуори лемура из базилики под римскими стенами. Это лист из актатевха Конца, э, начала 12 века, простите, да, где Адам поднимается навстречу Творцу. Мы понимаем, что говорить об отношениях образец Кульпия в отношении секстинского плафона Микеланджело и цикла фресок V века невозможно, но тем не менее он вот это все видел. Да? Он жил рядом с этими фресками, и понятно, что идея.. Мы должны убедиться в том, что идея преемственности, да, связи между а, тем, что произошло в итальянской живописи начала XVI века, да, с тем титаническим взрывом, связанным с личностью, конечно же, да, и предшествующей мощной иконографической волной, все-таки есть. Да. Ну вот на этом я хочу закончить. Спасибо.